Весь уезд дразнит доктора Щуром за его вечно прищуренные глаза, дразнил и я. Увидев, что я проснулся, Вознесенский подошел ко мне, сел на край кровати и тотчас же потянул к своим прищуренным глазам коробку со спичками. — Так спят одни только лентяи, да люди со спокойной совестью, — сказал он, а так как вы ни то, ни другое, то вам подобало бы дружу вставать немножко пораньше. — А который теперь час? — Одиннадцатый на исходе.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 Нарочно для вас так и сделали, чтобы в неделе две среды было. «Сегодня четверг», — сказал доктор. «Так это, голубчик, вы всю среду проспать?» «Мило, очень мило. Сколько же этого выпили, позвольте вас спросить?» «Я двое суток не спал, а выпил... Не помню, сколько я выпил. Уславши поликарпа, я начал одеваться и описывать доктору, пережитые мною так недавно ночи безумные речи бессвязные» которые так хороши и чувствительны в романсах и так безобразны на деле. В своих описаниях я старался не выходить из пределов легкого жанра, держаться фактов и не вдаваться в мораль, хотя все это и противно натуре человека, питающего страсть к итогам и выводам. Я говорил и делал вид, что говорю о пустяках, немало меня не тревожащих. Щадя целомудрия Павла Ивановича и зная его отвращение к графу, я многое скрыл, многого коснулся только слегка, Но, тем не менее, несмотря даже на игривость моего тона, на карикатурный пошиб моей речи, доктор во все время моего рассказа глядел мне в лицо серьезно, то и дело покачивая головой и нетерпеливо подергивая плечами. Он ни разу не улыбнулся. Очевидно, мой легкий жанр произвел на него далеко не легкое впечатление. — Что же вы не смеете, — щуренько спросил я, покончив со своими описаниями. Если бы все это не вы мне рассказывали, и если бы ни один случай, то я не поверил бы всему этому. Уж больно безобразно, друже. О каком случае вы говорите? Вчера под вечер был у меня мужик, которого вы так неделикатно попотчевали веслом, Иван Осипов. Иван Осипов, пожал я плечами. Первый раз слышу. Высокий такой, рыжий, с веснушками на лице. Припомните-ка, вы ударили его веслом по голове. — Ничего не понимаю. Никакого Осипова не знаю, веслом никого не подчивал. Все это вам снилось, дядя? — дай бог, чтобы снилось. Он явился ко мне с отношением от Корнеевского волосного правления и попросил медицинского свидетельства. В отношении написано, да и сам он не врет, что рана нанесена ему вами. И теперь не помните. Рана ушибленная, повыше лба на границе с волосистой частью. Да кость хватили, батенька. «Не помню, — прошептал я. — Кто он? Чем занимается?» «Обыкновенный корнеевский мужик. У вас же там на озере был грибцом, когда вы кутили». «Может быть. Не помню. Вероятно, был пьяный и как-нибудь нечаянно». «Нет, не нечаянно. Он говорит, что вы рассердились на него за что-то, долго бронились и потом, рассверепев, подскочили к нему и при свидетелях хватили». Мало того, вы крикнули, я убью тебя, шельму этакую. Я покраснел и прошел связок в угол. Хоть и бей, не помню, — проговорил я изо всех сил, напрягая память. Не помню. Вы говорите, рассвирепев? В пьяном виде я бываю непростительный мерзок. Чего же лучше? Мужик, очевидно, хочет затеять скандал. Но не это важно. Важен сам факт, побои неужели я способен драться и за что я ударил бедного мужика да с свидетельство конечно я не мог ему не дать но не преминул посоветовать ему обратиться к вам вы садитесь с ним как нибудь Побой легкий но рассуждая неофициально рана головы проникающая до черепа штука серьезная нередкий случай когда по видимому самая пустая рана головы отнесенная к легким побоям оканчивалось омертвением костей черепа и стало быть путешествием от Патроса.